как ему выкарабкаться, как прожить на одно жалование. А наедине со мной Карл впадает в самую противную откровенность, начинает эти чисто мужские разговоры про деторождение. Он неизменно осыпает упреками католическую церковь, и это передо мной, и всегда наступала такая минута, когда он начинал смотреть на меня с видом пса, который вот-вот завоет. И обычно тут входила Сабина и смотрела на него злыми глазами, потому что опять была беременна. Больше всего меня расстраивает, когда женщина смотрит на мужа злыми глазами от того, что она беременна. В конце концов оба сидели и ревели, потому что любят друг друга на самом деле. А в дальних комнатах стоял детский крик, с наслаждением опрокидывались ночные горшки. Мокрые тряпки шлепались, а на вехонькие обои. И хотя Карл вечно твердил «дисциплина, дисциплина» и абсолютное безоговорочное послушание, но мне самому приходилось идти в детскую и показывать ребятам какие-нибудь фокусы, чтобы их успокоить. Правда, они ничуть не успокаивались, визжали от радости, и в конце концов все мы усаживались в кружок, держа детей на коленях, и позволяли им отпивать из наших рюмок. Карл и Сабина начинали спорить о книжках и календарях, где написано, когда именно женщины не беременеют. А сами все время заводят детей, и им никогда не приходило в голову, что все эти разговоры особенно мучительны и для меня, и для Мари, потому что у нас не было детей. А когда Карл начинал пьянеть, он ругательски ругал Рим, Сыпал проклятие на кардинальские головы и на самого папу, и уморительнее всего было то, что именно я начинал заступаться за папу. Мари все знала лучше нас и просвещала Карла и Сабину, объясняя им, что к этому вопросу там, в Риме, другого подхода и быть не может. И тут у них обоих глаза становились хитрыми, как будто они хотели сказать, «Ну, вы-то, вы, наверное, знаете всякие рафинированные штучки, от того у вас и детей нет». И все кончалось тем, что кто-нибудь из ребят, переутомленных до нельзя, вырывал рюмку из рук у меня, у Мари, у Карла и Сабины и расплескивал вино на школьные тетрадки, навалом лежавшие на письменном столе Карла. Конечно, это было неприятно Карлу, который вечно проповедует своим ученикам дисциплину и порядок, а сам должен будет отдать им тетради в винных пятнах. Начинались шлепки, слезы, и Сабина, бросив нам один из тех взглядов, которые читаются «Эх, вы, мужчины!», уходила с Мари на кухню варить кофе, и, наверное, заводила с ней те чисто женские разговоры, которые Мари так же ненавидела, как я, разговоры чисто мужские. А когда я оставался с Карлом наедине, он опять начинал разговор про деньги. И в голосе его я слышал упрек, словно он хотел сказать, «Я говорю с тобой об этом, потому что ты славный малый, но понимания от тебя ждать нечего». Я вздохнул и сказал, — Сабина, я пропадаю, и как актер, и морально, и физически, и материально совсем пропал. — Если ты голодный, — перебила она, — так ты, конечно, знаешь, где для тебя всегда найдется тарелочка суп. Я промолчал, меня растрогал ее голос, искренний и деловитый. — Ты слышишь? — спросила она. — Слышу, — сказал я. И не позже, чем завтра, приду съесть свою тарелку суп. А если вам что-нибудь понадобится присмотреть за ребятами, так я... я... тут я запнулся. Нельзя же было предлагать делать за деньги то, что я всегда делал бесплатно. И притом я вспомнил идиотскую историю с яйцом, который скормил Грегору. Сабина рассмеялась и сказала, — Ну, договаривай. Я сказал, — «Я только хотел попросить. Может, порекомендуете меня своим знакомым? У меня есть телефон. Я возьму не дороже, чем все». Она промолчала, и я понял, что она потрясена. «Слушай», — сказала она, — «меня уже торопит, но ты все-таки скажи мне, что случилось».